Варенье из клубники. Рецепт банальный и обманчиво простой. Нужно взять килограмм клубники, килограмм или чуть больше сахара и приблизительно 100 миллилитров воды. Все. Дело, как всегда, в нюансах. Вкус варенья будет зависеть от степени зрелости клубники. Это не тот случай, когда можно сварить, смешать, засыпать и получится вкусно. Варенье из клубники требует терпения. Клубнику тщательно отобрать. Нам подходят только крупные сочные ягоды, без белых проплешин, без мягких бочков и прочих недостатков. Внутренний перфекционист, если в вас он есть, должен получить удовольствие. Ягоды должны быть идеальными. Подождите, не торопитесь отрезать листочки. За эти листочки нужно аккуратно ухватиться двумя пальцами и погрузить каждую ягоду в коньяк. Лучше хорошей выдержки с нотками шоколада, дубовой бочки. Лишь после устроенной каждой ягодки коньячной ванны ее можно переложить на блюдо и отрезать листики. После этого обильно засыпать сахаром. Должно уйти полкило, не меньше, и поставить часов на 6, не меньше, в прохладное место. Из остальной части сахара варится сироп. Можно добавить чуть ванилина. В готовый еще горячий сироп переложить ягоды и влить сок, который обязательно появится на блюде. Поэтому лучше брать глубокую, а не плоскую тарелку. Мешать ни в коем случае нельзя. Лучше аккуратно и нежно встряхнуть, чтобы ягоды нырнули в сироп. Варить до готовности на очень маленьком огне. В конце, как обычно, снять пену, охладить и наслаждаться получившимся шедевром, держать варенье во рту, чувствуя все оттенки вкуса, терпкого коньячного и ванильного клубничного. Не хотите мучиться, купите готовый клубничный джем. Он идеально подходит для всего, дети его обожают, потому что он сладкий и даже пахнет клубникой. Домашнее же варенье для ценителей натоков. Малосольную капусту я тоже делаю так, как готовили в деревне. Это быстро и удобно. Не надо шинковать целый тазик, можно сделать немного и сразу же съесть. Готовая капуста хранится максимум двое суток, но обычно ее съедают сразу же, с отварной картошкой.